Поза Акимба. В арсенале элементов территориального поведения есть одна очень выразительная поза, именуемая Акимба, и призванная служить сигналом превосходства и авторитетности. Так называется позиция в испанских народных танцах, когда танцор упирается ладонями, большими пальцами назад, в бедра и разворачивает в сторону согнутой в локтях руки. Понаблюдайте за полицейскими или военнослужащими в форме, когда они разговаривают друг с другом. Они почти всегда принимают именно такую позу. Несмотря на то, что освоение этой позы входит в программу развития командных качеств, она плохо вписывается в условия частной жизни. Вот почему многим отставным военным, которые приходят в мир бизнеса, настоятельно советуют смягчить эту заученную позу и не выставлять локти так широко, чтобы не выглядеть слишком вызывающе. Часто это помогает скрыть военную выправку, которая не вызывает положительных эмоций у значительной части гражданского населения. Когда человек упирается руками в бока, он использует выразительный жест, который помогает утвердить доминантное положение на спорной территории или выразить несогласие. Что касается женщин, то им эта поза может принести большую пользу. На моих семинарах для женщин-руководителей я объясняю, что руки, упирающиеся в бока, это чрезвычайно эффективный невербальный сигнал, который можно использовать в дискуссиях с мужчинами во время совещаний. С его помощью любой человек, особенно женщина, может показать, что он намерен твердо стоять на своем, уверен в своих силах и не позволит себя запугать. Неправильное расположение рук слуги закона Тем, кто сомневается в способности средств невербального общения влиять на поведение других людей, предлагаю посмотреть, что происходит, когда полиция выбирает неправильный момент для того, чтобы упереться руками в бока. вот ситуации, когда использование этой позы может не только свести на нет эффективность усилий слуг закона, но и поставить под угрозу их жизнь. Человек, упирающий руки в бока, подсознательно выражает свою силу и превосходство, а также претензию на владение определенной территорией. Если офицер полиции принимает такую позу перед участниками бытовых скандалов, то его поведение может обострить накал страстей и усугубить ситуацию. Особенно неприятных последствий можно ожидать в том случае, если полицейский при этом будет стоять в дверях, прикрывая жильцам выход из дома. Сильно действующие сигналы территориального поведения, такие как упертые в бока руки, вызывают острую эмоциональную реакцию в связи с тем, что каждый человек считает свой дом своей крепостью, а королям не нравится, когда чужаки вторгаются в их пространство. Еще одна потенциально опасная ситуация, связанная с таким положением рук, может возникнуть у молодых полицейских, которые после привычной для них патрульной службы направляются работать под прикрытием, когда неопытный полицейский впервые оказывается в злачном заведении, например, в баре, куда ему поручено внедриться. В качестве тайного агента он может невольно принять привычную позу. Но стоять, уперев руки в бока хорошо только тогда, когда ты в форме и при исполнении. А если полицейский работает под прикрытием, то у него нет никакого права демонстрировать подобное властное или территориальное поведение людям, которых он не знает. Такая плотность может привести к немедленному разоблачению со всеми вытекающими последствиями. На допросах многие преступники показывают, что чаще всего переодетые полицейские прокалываются как раз на таких территориальных жестах рук. Гражданские люди редко упирают руки в бока, если только не занимают руководящую должность. На занятиях в академии и на курсах руководящего состава полиции я не устаю напоминать слушателям о необходимости постоянно помнить об этом и обязательно избавлять будущих тайных агентов от этой привычки, чтобы они не подвергались своей жизнеопасности из-за подобных мелочей. Слишком часто молодые сотрудницы подвергаются невербальному давлению со стороны мужчин, которые пытаются разговаривать с ними, уперев руки в бока, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Женщина может лишить мужчину такого преимущества, если скопирует эту позу или примет ее первой. Упереть руки в бока – это очень хороший способ дать человеку понять, что вы с ним не согласны, что все не так просто, как ему кажется, или что вы твердо будете стоять на своем месте, что касается территориальных вопросов. Существует вариант традиционного расположения упирающихся в бока рук при котором ладони лежат на бедрах, а большие пальцы смотрят назад. Когда ладони тоже располагаются на бедрах, но большие пальцы направлены вперед, такую позу часто принимают люди, которые одновременно испытывают любопытство и озабоченность. Иногда они могут сначала оценивать ситуацию, удерживая руки в таком положении, большие пальцы вперед, ладони на бедрах, локти развернуты в стороны. А затем, если потребуется продемонстрировать властность и решимость, перевернуть кисти рук большими пальцами назад. Женщины упирают руки в бока реже, чем мужчины. Обратите внимание на положение пальцев рук. На этом снимке руки упираются в бока, но большие пальцы располагаются впереди. В этой позе больше любопытства и меньше властности, чем на предыдущем фото, где большие пальцы располагаются сзади, вражая согласия.